Глава восьмая. Поминки по Фаену. Я успел испугаться, что Молли не вернется, но вскоре услышал, что она хлопнула дверью и вышла из кабинета, прихватив свечу. Молли бродила по холлу, независимо, как кошка в полутьме, разглядывая стены. «Ничего себе дом!» — пробормотала она, когда я подошел ближе. «Красиво тут у вас». Еще недавно дом казался мне убогим по сравнению с соседскими, но сравнение с ирландским убежищем прибавило ему лоска даже в моих глазах. «Обычный особняк», — я снисходительно пожал плечами, воздев свечу повыше, чтобы она могла как следует оценить роскошь обстановки. «Но могу показать, если хочешь». «А то», — выдохнула она, озираясь с приоткрытым ртом, — «я в таких и не бывало». Я велел ей зажечь свечу побольше. «Как несправедливо, что у нее так хорошо работают руки, а мои еле сгибаются!» И мы пошли по комнатам. Молли оказалась благодарной публикой, охала, восхищалась. Я даже не стал делать ей замечания, когда она своими грязнущими руками потрогала обои. Я надеялся, что в главной гостиной восхищенные звуки станут еще громче, Там было собрано все самое дорогое, но они, наоборот, полностью затихли. «Так это же все из нашей страны!» — пробормотала она и указала на гобелен, грустный крылатый лев держит человека в зубах. «Видите? У льва лапа на гербе, а на нем арфа. Это наша, ирландская арфа, и плетение нитей наше, традиционное, и вот этот умирающий олень». Молли остановилась около деревянной скульптуры, изображающей беднягу оленя едва ли не в натуральную величину. «Он ранен английскими стрелами. Видите оперение? Олень — это символ Ирландии. И когда ваши нас захватили, у нас часто стали такое изображать. Ирландского оленя, убитого вашими стрелами». Она строго посмотрела на меня. «Откуда это у вас? Вы ирландец?» «Нет, я оскорбился такому предположению. Просто...» что просто?» «Отец служил у вас, вот и привез». «Ерунда. Добрый джентльмен уж точно не был из тех козлов, что захватили наш остров». «Ха!» — возмутился я. «Еще как был. Командование пятого ирландского полка, пятнадцать лет в армии, он герой вообще-то. Ему и титулы земли пожаловали за... Ну...» Тут я увидел, как она сурово на меня смотрит и немного смешался. «За военные достижения. За порабощение нашего народа!» — она затрясла головой. Такое же горько разочарованное лицо у нее было после беседы с ее драгоценным Флином. «Я думала, он хороший, а он мою страну ограбил!» Она гневно пошла была в сторону двери, потом вернулась. «Так вот почему он помогал нам!» — пробормотала она, мрачно разглядывая оленя. «Мне всегда казалось, что он будто вину заглаживает». «А зачем еще такому богатому джентльмену нас пестовать? Теперь хоть понятно, за что». «Уходишь?» — храбро спросил я. Молли несколько секунд поразмышляла, потом качнула головой. «Не, это же получается и мой дом тоже, раз все тут на наши деньги построено». «Ничего себе наглость! У меня прямо челюсть отвисла, и Молли это, похоже, понравилось». Она хохотнула... и прошлась по гостиной в ы п и т и в грудь, видимо, изображала важную даму. «Ваш план мне теперь еще больше нравится», — со злорадным весельем сказала она. «Мои собратья будут есть и пить то, что принадлежит им по праву. Ладно, давайте приступим. Говорите, где тут у вас...» «У нас, мистер, самая большая комната с самым большим столом». «Это называется парадная столовая», — пробормотал я, — и пока вел ее за собой, не удержался от комментария. «Между прочим, муж твоей леди Бланш тоже служил в Ирландии вместе с моим отцом». «Серьезно?» — возмутилась она. «Куда мир катится?» «Ладно, леди хотя бы не водружают символы нашей несчастной захваченной земли посреди своих богатеньких комнат». В столовой Молли остановилась, будто уперлась в стену. «Ой, «А рубины-то добывают у наших соседей, шотландцев? Их вы тоже потло захватили? Вдруг те рубины, что я украла, тоже почти наши? А значит, не такое уж большое преступление я совершила, и вот это все тоже, считай, наше!» Она прижала к себе сумку с подсвечниками и булавками, которую по-прежнему таскала за собой. Я расправил плечи. «Это возмутительно», — отчеканил я. «Военные не выбирают, где служить. Они исполняют свой долг». Трофеи, добытые на войне, во все времена считались справедливой добычей, а т а й н а грабить больную женщину — это презренно. Если ты считаешь, что это пристойно, тебе не место в моем особняке, и можешь немедленно его покинуть. Ого, как я разошелся. Никогда не думал, что к и н у с ь защищать честь своего папаши, но почему-то меня задело, что его достижения не ценят. Я уже испугался, что Молли скажет «Ну и, пожалуйста, я пошла», но она взглянула на меня неожиданно смиренно. В мягком свете подсвечников она казалась почти живой, уж точно не такой мёртвой, как днём. «Ладно, правильно вы меня отчитали», — Молли вздохнула. «Эх, ну у вас и пыльно, слуги-то есть, плохо работали», — авторитетно заявила она. «Вон на картинах пыль прямо столетняя». Ладно, протирать некогда. Они уже, наверное, придут скоро. Хоть огонь в камине разведу. Молли опустилась на колени на медвежью шкуру перед камином и начала складывать в него дрова, аккуратно лежавшие на подставке рядом. Даже медведь не бось ирландский, проворчала она, покосившись на шкуру. Я пропустил это мимо ушей. В камине уже заплясали первые огоньки. Они манили меня с невероятной силой. Я протянул к ним руки, но «Тепло чувствуете?» — уныло спросила Молли. «Вот и я нет». Я попытался поднести ладони еще ближе к огню, но она дернула меня за рукав. «Поджариться решили?» «Разве что немного подрумянится», — сообщил я, и она криво улыбнулась. «Где тут еда хранится?» Я задумался. Еду мне подавали на стол. «Наверное, где-то на нижних этажах. Чувствую себя как дома». «Можешь все подготовить, как опытная служанка». Она сурово качнула головой. «Мы сейчас в равном положении, я вам не служанка. Я иду искать еду, а вы накройте на стол. Знаете, где посуда хранится?» Я покачал головой. «Откуда мне знать?» «Ох, ну вы даете! Ладно, хоть стулья к столу подвиньте. Сможете?» С поисками посуды и еды Молли справилась блестяще. «Вот что значит служанка». «Джем, сухари, вяленое мясо, еще джем, засохший кекс, три бутылки вина, копченый сыр», — огласила она, расставив добычу на столе. «Неплохо. В такие моменты очень жалеешь, что не можешь проголодаться. Но вообще-то запасов мало на такую ораву. Я думала, в домах вроде этого всего полно». «Может, в о р а н ж е р е и что-то осталось? Вроде этого... салата Монгольд?» Молли просияла. Я, когда только приехала к вам, первый месяц в Фаскаде жила. И добрый джентльмен все время приходил к нам с овощами и букетами какой-то зелени. Говорил, это салат для здоровья. Мы из него суп варили. Никогда не могла понять, где он все это зимой берет. Прям волшебство какое-то. А чего такое оранжерея? И я повел ее в оранжерею. Я не бывал там с детства. Но дорогу в эту стеклянную пристройку помнил отлично. И сейчас у меня... сжалось сердце. В моей памяти оранжерея навсегда осталась солнечным теплым местом с цветами и мамой, сидящей на складном стуле. А сейчас там был холод, хоть и не такой лютый, как на улице. Сквозь стеклянные стены было видно только темноту, никаких цветов, только жалкая подмершая з зелень. Впрочем, Молли бросилась к ней с восхищением и начала что-то нежно ворковать, перебирая листья и вытаскивая из земли какие-то грязные корешки. «Репа! Свекла! Ох, вот эти листья были вкусные, я их помню!» Приятно было видеть, как кто-то снова здесь возится. Молли набрала полные охапки подмерзших листьев и кореньев и потащила их в столовую. Воды в доме не нашлось, таскать ее было некому, Так что корнеплоды она быстренько обожгла на огне, держа щипцами, а салаты протерла от земли краем пледа. Сложила все это в вазу и довольно водрузила ее в центр стола. Потом мы занялись приготовлением более тонкого свойства. Картину, висевшую над камином, очередное символическое воспевание горести Ирландии, сняли, а вместо нее притащили из кабинета и повесили портрет моего отца. В основном, конечно, все это делала Молли, которую даже в ее состоянии смело можно было прозвать «Мощная Молли». Я помогал, чем мог, стоял рядом и давал советы. На портрете отец был в военной форме, куда более молодой и привлекательный, чем я его помнил. Молли тяжелым взглядом сверлила его лицо, пока вешала и выравнивала картину, стоя грязными ботинками на стуле, о б и т о м шелком. «Ладно». «Все равно хороший он был человек», — сообщила она после долгих размышлений и спрыгнула на пол. Я критически оглядел ее. После визита в оранжерею одежда у нее была вся в земле, и эстетического удовольствия это не доставляло. Мне пришла в голову мысль. «Хочешь переодеться? Я дам тебе одежду своей матери. Думаю, отец сохранил что-то из ее вещей». Молли призадумалась. «Ладно, ведите». «Важно», — сказала она наконец, — «всегда мечтала приодеться, как дама». Я повел ее в мамину спальню с гардеробной. Как я и предполагал, отец оставил все нетронутым, будто мама однажды вернется и захочет найти свои заколки и гребни на тех же местах, где их оставила. Мне стало так грустно, что я тут же выскочил обратно. «Выбери себе что-нибудь, я буду у себя», — пробормотал я и ретировался. «У себя в гардеробной?» Я собрал все мужество, чтобы отлепить одежду от своего противно-бледного тела и раздеться. Но хоть пуговицы расстегивать не пришлось. За последние сутки я еще сильнее усох, так что легко вылез из жилета, рубашки и брюк. Зато в красоте нового наряда я решил себе не отказывать. Выбрал самый дорогой костюм, который заказал у п о р т н о г о незадолго до... до... до происшествия, Наряд был совсем не траурный, наоборот, предназначался для времени, когда я буду пленять светский Лондон. Синие брюки, тончайшая батистовая рубашка, бежевый сюртук и, моя гордость, жилет с леопардовым узором. Я мужественно натянул все это на себя, но застегнуть смог только брюки. Пальцы слушались уже совсем плохо. «Ладно, позже закончу». Историю с шейным платком я решил даже не начинать, обойдусь. Чтобы выглядеть получше, начистил зубы ароматической солью. Я помнил, что это соль, но мне она предсказуемо показалась совершенно безвкусной. Воды в умывальном кувшине, конечно, не нашлось, прополоскать рот было нечем, так что остатки соли я просто проглотил, даже не поморщившись. Преодолевая отвращение, я даже смог причесаться. В зеркало смотреть не хотелось, но любопытство победило ужас, и я мужественно взглянул. Лучше бы не смотрел. Несмотря на милосердное свечное освещение, я выглядел хуже, чем в прошлый раз. Более серым, более неживым. Но погрузиться в пучину отчаяния по этому поводу я не успел. В комнату заглянула Молли. Я был немного ошарашен такой бессоремонностью. Женщина, даже служанка, не должна видеть джентльмена полуодетым, и все равно невольно улыбнулся при виде ее. На Молли было платье времен дамской моды моего детства, невероятно высокая талия, короткие рукавчики, квадратный вырез на груди. Цвет когда-то был изумрудным, но давно поблек. На плечи Молли накинула сиреневую шаль, никакого представления о сочетании цветов. Чтобы волосы не висели жуткими безжизненными плетьми, она закрутила их в узел на затылке, но все равно напоминала призрака начала века, неупокоенную невесту, бросившуюся в озеро от любви к какому-нибудь мистеру Дарси или Найтли из любимых романов моей мамы. И все равно она выглядела во всем этом заметно лучше, чем в своем старом трепье. «Там кто-то подъехал!» — торжественно объявила она. «Застегивайтесь быстрее!» Это легче было сказать, чем сделать, и, кажется, по моему виду она это поняла. Я охнул от неожиданности, когда она подошла ко мне и начала ловко застегивать пуговицы на рубашке. Такое поведение было бы шокирующе неприличным, будь мы живы, но я об этом даже не заикнулся. Стоял и наслаждался тем, как ловко ее руки помогают мне скрыть мое жуткое тело. Она застегнула рубашку, жилет, потом сюртук, «Вы прямо индюк», — весело сказала она, с интересом оглядывая мой жилет. «Ярко аж глаза слепит». «Такие, как я, задают моду», — сказал я, с трудом заправляя края рубашки в брюки. «Неделю назад я бы умер от неловкости, проделывая такое в присутствии женщины». «Мы ее даже опережаем». «Вы ее опередили на десять шагов. Бежите впереди так, что пятки сверкают». Она засмеялась, и я тоже улыбнулся. «Надо быть снисходительным к низшим слоям общества, что они понимают в леопардовых жилетах». Молли вдруг хлопнула меня по обоим плечам, и я подскочил. «Идемте, пора, потушите свечи, пойдем без них, чтобы никто не заметил». Я с с ожалением задул все свечи. Как приятно было смотреть на это трепещущее теплое пламя, хотя оно и не может согреть, и предложил ей руку. Она, конечно, не дама, но в благодарность за ее помощь мне хотелось быть галантным. Молли с интересом сжала мой локоть рукой. «Это чтобы с л е с т н и ц е й если что, вместе загреметь?» Отвечать я не стал. Когда мы спускались вниз, под нами даже ступеньки не скрипнули, такими легкими мы стали. В детстве мне казалось, что в нашем доме обязательно должны водиться призраки, и сейчас мы двигались в точности, как они. В прихожей уже кто-то гремел. Мы осторожно выглянули из-за угла. Их было человек десять и еще четверо детей. Как много людей и правда помещается в тот самодельный экипаж. Знакомый нам возница, который привез их, сразу ушел, видимо, доставлять следующую партию. Ирландцы зашли, опасливо прижимаясь друг к другу и восхищенно озираясь. Я представил, как все это смотрится их глазами, наверное, как настоящая сказка. Возница передал им письмо от доброго джентльмена, где было написано следующее. «Мои дорогие подопечные, мне жаль, что я не уделял вам должного внимания последнее время. Были обстоятельства, которые мешали мне это сделать, но сейчас я снова с вами». И чтобы это отпраздновать, разрешите пригласить вас на праздничный ужин в мое поместье. Приходите вместе, берите детей и стариков, я накормлю всех досыта. До встречи, добрый джентльмен. Письмо Возница вручил грамотному старику, а тот прочел его вслух, наверняка под удивленные возгласы публики. И вот они приезжают сюда, в роскошный особняк, где тихо и темно. Входная дверь гостеприимно распахнута, но нет ни слуг, ни хозяина, которых они ожидали увидеть. Путь, по которому гостей приглашают пройти, освещен свечами, из прихожей в коридор, оттуда в столовую. Там накрыт стол, и ярко горит камин, а на каминной доске расставлено еще не меньше десятка зажженных свечей. Все они освещают портрет самого доброго джентльмена, взирающий со стены на гостей. Судя по лицам ирландцев, замерзших в дверях столовой, все это произвело должное впечатление. Им стало не по себе, будто не живой человек, а сам портрет смотрит на них и приглашает за стол. Но в столовую они все же зашли, и настало время нам с Молли сменить наблюдательный пункт. В парадную столовую можно было попасть не только из коридора, в нее вела еще пара дверей. По задумке архитектора, столовая должна была стать центром жизни большой семьи, куда по звуку обеденного колокольчика будут радостно сбегаться домочадцы со всех концов дома. Ни одного подобного случая я вспомнить не мог. Двери, ведущие в гостиную и библиотеку, вечно стояли закрытыми. Но сейчас они пришлись как нельзя кстати. Мы с Молли зашли в маленькую зимнюю гостиную и приблизились к двери, ведущей в столовую. Я заранее оставил ее приоткрытой, чтобы удобнее было наблюдать. Ирландцы подавленно стояли под портретом, задрав головы. Дети молча жались к ногам родителей. «Да, это добрый джентльмен», торжественно заявил старик, предположительно тот самый, что умел читать. «Может, и не он», начал кто-то, но его голос потонул в утвердительном гуле. К счастью, Они говорили не на своем тарабарском ирландском наречии, а на английском — уже неплохо. От стола все пока что держались подальше, ходили вокруг, косясь на еду, как пугливые животные. — Я думала, он нас встретит, — прошептала какая-то женщина. — А тут как в сказке. Пир накрыт, а нет никого, виданное ли дело. Наверняка это какой-то подвох. — Вот ты дурища! — фыркнул ее спутник. Да уж ради какого подвоха мы тут нужны. Джентльмен наш просто добряк, вот и все. Помнишь, как он нашим детям игрушек притащил? Может, приболел он сейчас, а слугам велел не показываться, чтобы нас не смущать. Кто-то ведь на стол накрыл, сама подумай. Не духи же, еда вроде настоящая. Он первым подошел к столу, с опаской взял сухарь, понюхал, куснул. Настоящий, подтвердил он и тут же схватил второй. А потом невозмутимо уселся за стол и начал пировать. Открыл вино, налил себе, плюхнул на тарелку ложку варенья, отрезал кусок сыра. Я невольно улыбнулся. Ел он с завидным аппетитом. Приятно посмотреть, когда сам так не можешь. Жизнь, шумная и веселая, ворвалась в мой темный дом, и я был рад. Мне пришло в голову, что в каком-то смысле это сборище запоздалые поминки. по мне, по моему отцу, по м о л л е Похоже, мертвые и правда радуются, когда живые едят и пьют в их честь. Остальные присоединились к пиру. Сначала неохотно, потом все бодрее. Тут в прихожей раздался шум, и появилась группа еще человек из десяти, с ними зашел и возница. Среди них я заметил Флинна в сопровождении все той же девушки. Увидев ее рядом с ним, Молли нахмурилась. Новоприбывшие немедленно присоединились к остальным и начали сосредоточенно есть, не утруждаясь долгими рассуждениями. Похоже, боялись, что им не достанется. Я сосредоточенно разглядывал всех, как Гамлет, который следил за отчимом во время представления, надеясь, что тот выдаст свою причастность к убийству короля. Если кто-то из них уже бывал в этом доме, если убил здесь человека... Он хоть чем-то выдаст свое беспокойство. Но ничего подозрительного я, увы, не заметил. Разве что какой-то ребенок дергал кисти на скатерти и одну из них оторвал. Я покосился на Молли. Она следила за Флином, как коршун, пока тот расслабленно сидел на стуле и ел, как у себя дома. Девушка рядом ухаживала за ним, подавала то и это, но он ее любезности принимал рассеянно, словно думал о чем-то другом. Ирландцы стремительно все допили и съели, даже салаты коренья, после чего несколько человек повытаскивали из заплечных сумок скрипочки, губную гармошку и волынку. — Усладим слух достопочтенного хозяина музыкой! — громко заявил Возница, посмотрев потолок. Оказалось, на досуге он играл на флейте. — Он, наверное, в спальне отдыхает. Ему всегда нравились наши песни. и они начали играть и петь, а дети немедленно пустились в пляс. Все наелись и расслабились, и я решил, что момент для исполнения моего плана лучше не придумаешь. Я кивнул Молли, что пора начинать, и она тихонько зашептала, прижавшись к щели между дверных створок. Просто намек на голос, чтобы каждый, кто его услышит за топотом и пением, решил, что ему кажется. Я зорко следил за всеми, кто выдаст себя. Флинн а п р я г с я и даже, кажется, немного побледнел. Видимо, он лучше других знал голос Молли. Постепенно услышали и остальные. Старик нахмурил косматые брови, возница поежился. Дети перестали танцевать и сбились вместе, но их я из списка подозреваемых исключил». Эти маленькие чумазые дикари способны что-нибудь стащить, но разбить мне голову щипцами для камина и побороть Молли, которая дерется как боксер-любитель, у них получилось бы вряд ли. Молли зашептала громче. Получилось отлично. Меня ее подвывающий шепот точно напугал бы до смерти, если бы не «Ха-ха! Здесь покоится граф Гленгол, не терял чувство юмора при жизни, не потерял и после». «Что же ты наделал?» — хрипела Молли, прижавшись к щели между дверных створок. «Убийца! Грязный убийца! Подлый грабитель!» Увы, мой расчет на то, что уже на этой стадии кто-то вскочит и завопит «Это я! Я убийца! Мне так жаль!» не оправдался. Все просто испуганно вертели головами. Пора было переходить к более решительным действиям. С музыкой я был знаком не близко, но достаточно, чтобы танцевать на балах, попадая в ритм. Поэтому я взял две вилки, которые загодя положил на полку, встал на цыпочки, стараясь не кряхтеть от усилий, и сыграл на отопительной трубе несколько нот из песни про скупого муженька «Фаен помер после ожил, спать спокойно он не может». «Ух ты! Выяснилось, что трубы...» Великолепное изобретение с точки зрения не только отопления, но и звука. Такие трубы начинаются от камина и расходятся по комнатам, доставляя в них горячий воздух. В некоторых домах их прячут внутрь стен, но поскольку наш дом был знаменит тем, что в нем вечно кому-то смертельно не везло, лишние поводы для несчастных случаев тут старались не создавать. Когда отец в нашем детстве заказал провести эти трубы, Он велел проложить их поверх стен и не выше человеческого роста, чтобы любую поломку легко было устранить. Интерьеры у нас особой красотой не отличались, не то что у Роузов и Ньютаунов, поэтому трубам уже нечего было испортить. И сейчас я поразился тому, как эта система, оказывается, проводит звук. Так вот почему у нас вечно было слышно все, что творится в соседних комнатах. Заранее я концерт не репетировал. «Джон Гленгл. Концерт для трубы с вилками номер один». И сейчас насладился эффектом вместе со всеми. Звук разнесся по обеим комнатам с такой силой, будто звон вилок обрушился с небес. Музыканты выронили инструменты, дети завопили, у Молли округлились глаза. «Триумф!» Я для верности еще раз сыграл те же несколько нот — «Граф Гленгл, о музыкант-экспериментатор, страна гордится тобой, Джон, покойся с миром». Потом п р и н и к глазом к дверной щели. В столовой было настоящее светопредставление. Я рассчитывал слегка припугнуть гостей, а не довести до истерики и побега, так что в идею пришлось срочно вносить правки. Саморазоблачение злодея или группы злодеев Должно было состояться после невнятного шепота и самое позднее, после таинственной, еле слышной музыки. Но теперь оно оказалось под угрозой, потому что ирландцы в ужасе ломанулись к двери. Пришлось мне, постановая от натуги, взобраться на кресло и приблизить лицо к расширению на конце трубы, из которого, собственно, и поступал в комнату горячий воздух. В обычных обстоятельствах ощутить на лице раскаленный печной воздух было бы неприятно, но теперь я даже не чувствовал разницы температуры. «Стойте!» — п р о в ы л я прямо в раструб. «О, как же громко получилось! Кто покинет гостиную, тот будет проклят навечно! Вернитесь и слушайте!» Я сполз с кресла, как неуклюжий мешок с костями — и опять занял наблюдательную позицию рядом с Молли, которая жадно приникла к смотровой щели. в о з в а н и е в духе мрачных ирландских сказочек возымело действие. Дрожа от страха, гости вернулись на положенные места. Желающих быть навечно проклятыми не нашлось. Я втайне понадеялся, что убийца рискнет и попытается скрыться, но нет, увы. Молли покосилась на меня с одобрением и надеждой, и это меня очень вдохновило. В качестве музыканта я уже себя попробовал, теперь буду актером. Для следующего акта я хотел было снова воспользоваться раструбом, но тут мне пришла в голову идея получше. Я добрел до Софы и забрался на нее, стараясь не думать, как же много сил на это трачу. Прижался ртом к тому месту, где в гостиной висел портрет отца и сказал л «Добрый вечер!» Дело в том, что живопись часто вешают там, где есть дефект стены. Трещина на штукатурке — повесь туда картину. Плесень — картину. Пятно сырости — обязательно картину. Если пятно большое, можно повесить ковер. И вот чуть раньше, когда мы вешали в столовой портрет отца, чтобы гостям сразу стало ясно, кто их пригласил, Я заметил в стене отверстие, окруженное трещинами, похожее на след от пули. Видимо, однажды в нашей гостиной все же произошло что-то интересное, и след этого закрыли картиной. На этом месте теперь висел портрет отца, а раз за ним дыра, звук будет лучше слышно. «Я не зря собрал всех вас здесь», — провыл я в стену. Судя по широкой улыбке Молли, наблюдавшей за происходящим в соседней комнате, получилось лучше некуда. Наверняка люди поверили, что этот громкий и ясный голос исходит от портрета. Какая же гениальная мысль! «Как дела, мои дорогие? Я пригласил вас сегодня, чтобы накормить в последний раз!» Я старался говорить низким голосом, чтобы было похоже на отца. — Дело в том, что я мертв, но даже с того света я присматриваю за вами. Гости застонали так, будто их режут. Наверное, это и правда было жутко, говорящий портрет мертвеца, признающегося в том, что собрал всех подозреваемых в одной комнате. Мне пришло в голову, что я мог бы стать писателем, и расследовать убийство прямо на страницах книги. Вот где была бы, кстати, такая сцена. Впрочем, идея была ерундовая, кому такое понравится. Люди любят читать или про любовь, или про что-то забавное. «Я собрал вас, потому что выяснил кое-что печальное», — важно продолжал я. «Один из вас убил девушку по имени Молли». Она была не очень праведной, но трусливое, подлое убийство, непростительное деяние, возмущающее даже покой мертвых. Ох, красиво получилось. Я покосился на Молли. Нас теперь разделяло расстояние в несколько шагов, и темнота скрывала ее лицо, но по позе я видел. Она завороженно смотрит в столовую. «Покайся, преступник!» — загромыхал я, прижимаясь губами к стене. «Иначе тебя ждет вечное проклятие, и мой призрак никогда не оставит тебя в покое!» Тут я слез с о ф ы и поплелся к двери. Наверняка этой устрашающей речи оказалось достаточно, и мне было интересно оценить результат. Но убийца оказался крепким орешком. Все перепуганно сидели и стояли вокруг стола, но никто ни в чем не признавался. «Да что ж такое? Может, это все же не они? Может, ее и правда ударил ножом какой-то случайный воришка? Тогда ничего не поделаешь. Надо отпустить этих бедолаг с миром и принять тот факт, что мы никогда не узнаем правду». Судя по лицу Молли, она тоже об этом подумала. Глаза у нее потухли, углы губ опустились. Я выпрямился. Больше всего в жизни мне нравилось производить впечатление, и сейчас я жаждал впечатлить ее. Пора было сделать еще одно маленькое последнее усилие. «Я вижу, кто ты!» — наугад прошептал я в щелку двери. Гости вздрогнули. Звук постоянно шел из разных мест, и это добавляло страху остроты. «Я вижу тебя! Я смотрю прямо тебе в глаза!» И тут я попал в яблочко. Слова возымели тот самый эффект, которого я так ждал, но на того человека, от которого я меньше всего ждал подвоха.